Заключение. Сведем все вместе. Итак, возьмите за правило каждый день, приступая к работе, первым делом съедать лягушку. В этом ключ к успеху, счастью и радости, к тому, чтобы чувствовать себя сильным. Научиться этому вполне возможно, надо только чаще тренироваться. Если вы приучите себя выбирать самое важное дело и браться за него, оставив в стороне все более мелкие и незначительные дела, то успех вам гарантирован. Итак, перечислим 21 метод. Правила и принципы, которые научат вас не медлить, приступая к делу, работать быстро и многое успевать. Регулярно прослушивайте эти методы, пока они не укоренятся в вашем сознании. Тогда ваше будущее окажется блестящим. Первый метод. Сервируйте стол. Решите, что именно вам нужно. Непременные условия — ясность. Прежде всего, зафиксируйте свои цели на бумаге. Второй. Заранее планируйте каждый день. Думайте на бумаге. Каждая минута, потраченная на планирование, сэкономит вам от 5 пяти до 10 минут во время выполнения работы. Третий метод. Всегда следуйте правилу 80 на 20. 20% ваших усилий принесут вам 80% результатов. Всегда концентрируйте внимание и силы на этих 20%. Четвертый. Всегда думайте о результатах. Наибольшей значимостью и высшим приоритетом обладают те задачи, выполнение или невыполнение которых скажется на вашей жизни. В первую очередь сосредоточьте внимание на них. Пятый. Творческий подход к отсрочке дел. Поскольку нельзя выполнить все работы одновременно, научитесь определять и откладывать малозначительные дела. Посвящайте время тому, что действительно важно. Шестой метод. АБВГД. Перед работой просмотрите список дел и выделите наиболее приоритетные, чтобы гарантированно выполнять только их. 7. Основные показатели деятельности. Определите ключевые области своей профессиональной деятельности, те, с которыми вы обязательно должны справляться, чтобы хорошо выполнить работу, и занимайтесь ими весь день. 8. Закон трех задач. Определите три компонента своей работы, с которыми связаны 90% вашего вклада в общий труд, и в первую очередь концентрируйтесь на них. У вас будет оставаться больше времени на себя. Девятый метод. Тщательно подготовьтесь перед началом работы. Позаботьтесь, чтобы все, что понадобится вам в дальнейшем, было у вас под рукой. Соберите все бумаги, информацию, цифры, рабочие материалы и инструменты, которые вам потребуются в процессе выполнения задачи. Десятый метод. Продвигайтесь поэтапно. Самую масштабную и сложную работу нужно выполнять поэтапно, шаг за шагом. Одиннадцатый. Повышайте свою квалификацию. Чем лучше вы владеете навыками, необходимыми для выполнения ключевых задач, тем проще вам приступить к работе и быстрее с ней справиться. 12 метод. Используйте свой уникальный талант. Определите, что вам удается лучше всего или могло бы удаваться, и вложите всю душу в то, чтобы добиться в этих областях высочайшего совершенства. 13 -й. Определите свои слабые места. Установите, какие препятствия или ограничивающие факторы, внутренние или внешние, мешают вашему продвижению к цели, и сосредоточьте все силы на их устранении. 14 метод. Оказывайте на себя давление. Представьте, что вам нужно уехать на месяц, и работайте так, словно должны до отъезда закончить все главные дела. 15 метод. Мобилизуйте все силы, определите свои периоды наивысшей умственной и физической работоспособности в течение дня и распределите работу так, чтобы на это время попадали самые важные и сложные дела. Полноценно отдыхайте и работайте в полную силу. 16. -й. Ищите стимулы к действию. Поддерживайте себя во всем. В любой ситуации ищите положительные стороны. Концентрируйте внимание не на проблеме, а на ее решении. Подходите ко всему конструктивно и с оптимизмом. 17 метод. Не становитесь рабом высоких технологий. Пользуясь современными средствами связи, не позволяйте себе попасть к ним в рабство. Приучите себя периодически отключать все коммуникационные устройства, И какое-то время обходиться без них. 18. -й. Ломтики задачи. Делите масштабные и сложные работы на фрагменты, а затем выполняйте каждый как самостоятельную задачу. 19. Метод. Обеспечьте себя запасом времени. Планируйте свой день так, чтобы оставлять достаточно времени для работы над важнейшими задачами. 20. Метод. Развивайте в себе ощущение неотложности. Приобретите привычку быстро выполнять ключевые задачи. Создайте себе репутацию человека, работающего с высокой скоростью и качеством. 21. Метод. Только одна задача. Выделив все приоритетные задания, немедленно приступайте к их выполнению. Работайте безостановочно пока полностью не закончите. В этом подлинный ключ к высокой работоспособности и максимальной производительности. Возьмите за правило ежедневно практиковаться в применении вышеизложенных методов, пока они не станут для вас привычкой, неотъемлемой частью вашей индивидуальности. Эти правила научат вас управлять собой, своим временем и своей жизнью. Если усвоите все уроки, вас будет ждать небывалый успех. Просто примите решение и действуйте. Съешьте свою лягушку.